Глава 2 Дом Милый дом Крепость Драхас лепилась к горе, как птичье гнездо Издали не различишь в нагромождении скал, но сейчас в сумерках в ней мерцали огни, стекая ручьями к подножью точно лава проснувшегося вулкана. Это что? «Какая-то шутка», — недоверчиво спросил здоровенно рыжий мужик, оглядев меня с головы до пят. «Мне и самой хотелось, чтобы это все оказалось розыгрышем или дурным сном, но, увы, такова моя новая жизнь». «Вивиана Гарда», — представилась я, протягивая документы великану, «прибыла в Драхас для прохождения практики». Мужик полистал бумаги, вздохнул. Послюнявил палец и потёр печать на бланке, как будто кто-то в здравом уме захотел бы подделать документы и приехать в Драхас добровольно. Отсюда рукой подать до диких земель. В горах гнездятся драконы, а успешное прохождение практики означает, что студенту удалось выжить. Не о таком я мечтала. Но иногда судьбу определяет случайность. Или Риан Каратис. Чтоб ему пусто было. Здесь какая-то ошибка. С явным облегчением произнес мужик, тыча толстым пальцем в документы. Тут перечень предметов, которые ты изучала философия, искусствоведение. Инициация прошла не по плану, вздохнула я. Значит, ты щит без всякой боевой подготовки? уточнил он, пригладив рыжую бороду, в которой сверкнули разноцветные бусины. Именно так и тебя отправили в Драхас. Не пойми меня неправильно, Вивиана, но здесь ты не выживешь. На это и был расчет. Вырвалось у меня, и густые брови цвета ржавчины удивленно приподнялись. Кому ж ты насолила? Такая лапушка. Ответить я бы не смогла, даже если бы захотела. Перед самой отправкой на меня наложили печать молчания кровную клятву снять, которую мог бы сам Риан или кто-то из королевской семьи. «Там, в папке, есть письмо и для вас», — сказала я, поднимая чемодан и заваливаясь бок под его весом. Дорога была утомительной. Уловив намек, рыжий великан захлопнул папку с документами, отобрал чемодан, и мне пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать. «Я — капитан Освальд Мура», — сообщил он, размеренно шагая по крутым ступеням. «Командую Драхасом», хотя Хильда со мной не согласится. «Она наша экономка и явно считает командиром себя. У нас тут все по-простому. Народу немного, все как одна большая семья. Может, закатить праздничный ужин в честь твоего приезда, как считаешь?» «Можно обойтись и без ужина», — заверила я. Сперва я тряслась в экипаже по дороге в порт, затем качалась в каюте корабля. Потом опять стряслась. Хотелось лишь упасть в постель, которая бы подо мной не шевелилась. Капитан Освальд вошел в крепко сбитую деревянную коробку. И когда я неуверенно ступила за ним, опустил тяжелый рычаг. Деревянный пол под ногами дрогнул и стал медленно подниматься. «Ну вот, теперь еще и лечу». «Конечно, мы ждали кого-то покрепче». Капитан покосился на меня и тяжко вздохнул. «Определю тебя в гнездок и лаю. Надо учиться у лучших, так? Видимо, гнездами они называют отряды или что-то вроде того. Я покивала, думая о своем. Ничего, надо лишь продержаться и получить запись об успешном окончании учебы. Затем мне отдадут диплом, а вместе с ним и свободу. А потом... потом я буду как-то жить». Желательно подальше от королевской семейки. Солнце закатилось за гору и вдруг стало совсем темно, как будто кто-то задернул шторы. Кабина поднялась на каменную площадку перед драхасом, и я, зажмурившись, перепрыгнула узкую полоску пропасти между кабиной и твердой поверхностью. Припорошенное звездами небо раскинулось над головой, и я невольно порадовалась, что взяла с собой краски. Горные пики тянулись до горизонта а по другую сторону виднелась полоска моря, посеребренная луной. Огни городка, через которые я проезжала, остались внизу, мерцая, как светляки. «Не отставай!» — поторопил капитан, и я поспешила следом. Мы поднялись по крутым ступенькам к распахнутым воротам. Вошли в холл с расщелинами коридоров, похожие на просторную пещеру. По серым каменным стенам тянулись две дорожки факелов, а вдали виднелась широкая лестница, разветвляющаяся на три. «Гнездо Элая по центру», — сказал Освальд, перехватывая чемодан другой рукой. Хильда уже приготовила комнату. «Оттуда видно море?» Капитан, смерив меня очередным жалостливым взглядом, лишь пожал плечами. А потом позади что-то захлопало, будто парус на ветру. Огни факелов затрепетали, а тени в панике заметались по стенам. Я обернулась и инстинктивно шарахнулась к капитану. Черный дракон влетел прямо в холл. Загнутые когти на сгибах крыльев уцепились за потолочную балку. Длинный хвост чиркнул по полу, высекая искры, и ящер, повернув сплюснутую башку, оскалил кривые клыки. «Я видела драконов и раньше» на торжественных церемониях у дворцов родовитых семей. Все они сидели на цепях, обвивающих и крылья, и зубастая морды. Этот же ящер будто только спустился с неба, а тонкий ремешок, охватывающий шею, казался насмешкой. «О, Элай, ты мне как раз и нужен!» Капитан Мура радостно помахал рукой, а я слегка выдохнула. Видимо, в драконе, влетающем в крепость, нет ничего необычного. За драконьими крыльями я не сразу разглядела всадника, но теперь он съехал по чешуйчатому боку, ловко спрыгнул на пол и похлопал чудовище поляшки. Принимай, сказал капитан, подтолкнув меня вперед. Вивиана Гарда, щит. Всадник обернулся, и на миг мне померещилось нечто знакомое. Но когда он подошел ближе, я отчетливо поняла, что не видела его раньше. Такое лицо, раз увидишь, не забудешь. Твердые скулы, жесткая линия подбородка, а в глубине темных глаз прячется свет, будто золото в драконьей пещере. Издеваешься? Хмуро спросил он, лишь мельком на меня глянув. С нею щит как чайного ситечка. Все очарование первой встречи слетело, как обертка с подарка, который оказался пустым. Элай! представил его капитан Мура, слушайся его во всем. И, может быть, не умрёшь». Забрав папку, Элай зубами стянул кожаную перчатку с руки, полистал документы и едко прокомментировал. «Высший бал по искусствоведению — это очень нам пригодится. А единственная физическая подготовка — танцы. Освальд, отправь её назад, и пусть пришлют кого-то нормального. Я была бы только рада, — заявила я. И Элай посмотрел на меня удивленно, будто только заметив. Но мне не оставили выбора. Пойдем, Вивиана, со вздохом произнес капитан, вновь поднимая мой чемодан. Посмотрим, видно ли море из твоих окон. Я кивнула и последовала за ним, ощущая между лопаток пристальный взгляд. А можно мне в другое гнездо? попросила я, и мой голос жалобно дрогнул. Вы поладите коротко заверил меня капитан. Вот только я в этом сильно сомневалась. Узкие коридоры извивались, как ходы муравейника, и я мигом бы заблудилась, если бы не широкая спина капитана, маячившая впереди. «Ребята из гнезда Элая сегодня в городе», — произнес он. «Раз в неделю свободное время. Завтра со всеми познакомишься, а пока обживайся». Он распахнул передо мной узкую дверь, и я с опаской шагнула вперед. Воображение уже успело нарисовать каменную клетушку, выбитую в скале, но комната оказалась просторной и довольно уютной. На полу раскинулся пушистый цветастый ковер. На стенах моргнули и вспыхнули газовые лампы, а кровать у стены так и манила на нее упасть. За окном даже обнаружился небольшой балкончик, а еще одна дверь вела в туалет с крохотным умывальником. Душевые на первом этаже! — сказала женщина, чьим заботам перепоручил меня капитан перед тем, как удалиться. Там же кухня. Ужин уже закончился, но я принесла тебе перекусить. На столе ждал поднос с нехитрым угощением. Чай, бутерброды, красное яблочко. «Меня зовут Хильда», — представилась она. «Форму я тебе завтра выдам. придется ушивать. Ты не особо похожа на обычного студента Драхаса. Вообще-то, в вас тоже сложно угадать экономку заметила я. Я бы ее нарисовала. Обязательно акварелью, легкими воздушными мазками, чтобы поймать тонкую красоту. Хильда улыбнулась, сверкнув белыми зубками. В моем представлении экономка захудалой крепости была бы бойкой и словоохотливой теткой, полноватой, любопытной и нахальной. Хильда же вполне могла сойти за светскую даму самого высшего круга, которую глупой шуткой богов занесло в драхас. Казалось, она пришла на бал, а не принесла бутерброды. Льняные волосы забраны в высокую прическу. Ясные голубые глаза слегка подведены карандашом, а на плече у нее сидел крупный белый попугай с розовым хохолком. Неожиданный аксессуар, но эффектный. «Это Арчи», — сказала Хильда, погладив пальцем белые перышки на шейке, и попугай прикрыл глаза от удовольствия. Ну, точно кот. Еще один залетный гость Драхаса». «Драхас!» — громко сказал попугай. «Дыра!» «Что есть, то есть!» — вздохнула Хильда, а после, вынув из кармана платья портняжную ленту, быстро сняла с меня мерки. «Завтра будет готово», — пообещала она. «А пока отдыхай». Хильда ушла, а я с неожиданно разыгравшимся аппетитом умяла бутерброды и легла спать. Все не так уж плохо». Да, мне здесь не место, но раз уж я тут, то как-нибудь приспособлюсь. Капитан кажется добродушным. Хильда прелестна, вот только и лай. Его бы я нарисовала углем. Темные волосы, падающие на высокий лоб. сведенные брови. Надменный изгиб губ. Мне мерещились голоса, чей-то грубый смех, а потом что-то захлопало, будто просто не на ветру. Но я уже провалилась в глубокий сон. Почту доставили вслед за новенькой, и Элай с отвращением посмотрел на письмо, лежащее на столе. Поморщившись, взял плотный конверт, сломал печать с оттиском крыльев. Он отлично знал перстень, который его оставил. Впрочем, крылья — это еще не корона. Значит, отец пока не назвал Тириана преемником. Вынув тонкий белый лист, украшенный вензелями, развернул. «Дорогой Эл», — начиналось письмо, и одно обращение было, как укус ядовитой змеи. Они отобрали у него всё — жизнь, будущее, даже имя. «Шлю небольшой подарок, который скрасит твое пребывание вдали от семьи». «Семьи у него тоже нет». Его вышвырнули прочь, как больную шавку. Она мне уже надоела. Но я подумал, вдруг тебе сгодится. Значит, новенькая одна из потаскушек Тириана. Что ж, у него хороший вкус, этого не отнять. Рыжая кудри, кожа светлая и гладкая, точно шелк. Видимо, стала назойливой, и Тириана решил отослать ее прочь. А может, она лишь способ в очередной раз подразнить старшего брата. «Надеюсь, она доставит тебе много удовольствия. Риан. Мелкий говнюк подписался его первым именем. По скриптам. Там она тоже рыжая». Элай смял письмо в кулаке и швырнул в пустой камин. Отец так и не написал ни строчки. «Для него старший сын умер. Или нет?» Иначе Тириан тоже бы оставил брата в покое. Но вместо этого он прислал хорошенькую девчонку, чтобы старший наконец-то сорвался и поставил точку в затянувшемся вопросе наследования. А значит, лучше не искушать ни судьбу, ни себя и выставить Вивиану вон. Это будет легко. Она сама сбежит забросит свой здоровенный чемодан в первый же экипаж и укатит туда, откуда явилась. Будто в насмешку капитан отвел ей комнату прямо под ним. Элай слышал, как она болтает с Хильдой. После скрипнула дверь на балкон и закрылась. Интересно, брат ввел Вивиану в курс дела? Рассказал, в чем ее роль? Вряд ли девушка знает, что ее выбрали в качестве жертвы дракону.